Тут атаман простился с народом, С Аленушкой на особицу, Сам на струк и велел отваливать. Отплыл и концы в воду. Сперва добрые вести доходили, Как Ермак с войском сибирского хана покорил И все города вобрал, Как грозный царь за это всем казакам Старые вины простил, И подарение свое царское отправил И про то сказывали Будто велел грозный царь Сковать атаману Для бою Кольчатую рубаху серебряную С золотыми орлами Дивились царёвы бронники Как Ермаковы посланцы Стали про атаманов Рост Сказывать Сильно сомневались в том броннике А все-таки сковали рубаху Как было указано От ворту до подолу два аршина, а в плечах аршин с четвертью. И золотых орлов посадили. Прикинь-ка, какой силы и росту человек был, коли эку тягость на себе в бою носить. Радовалась Аленушка этим вестям. Всем ребятишкам, какие около нее велись, рассказывала. Вот, дескать, какой атаман удачливый, Да смелый Года два такими вестями Аленушка тешилась Потом перемена вышла Вовсе Неслышно стало о казацком войске Как снегом путь замело Долго ждала Аленушка Да и дождалась В осенях Приползла в городок Черная молва Мало в живых казаков Осталось И сам Загиб Измены заманили его с малым войском До да ночи Как все казаки спали в лодках И навалились многолюдством Атаману Видно надо было с одной лодки на другую Перескочить Да прометился он и попал в воду На глубокое место В кольчатой трубахе Царского подарения И не смог выплыть И лебеди не могли Атамана ухранить Тому ночью дело вышло А эта птица, известна Ночью не видит Выслушала все это Аленушка Слово не выронила И ушла в свою избу А вскоре Ребятишки по всему городу заревели Умерла Аленушка Отцы и матери побежали поглядеть верно Умерла Аленушка ребячья радость Лежит на скамейке У окошечка и руки на смерть сложены А сарафан И весь убор на ней тот самый В каком она атамана В поход провожал Поплакали тут которые вспоминая тот день Пожалели Вот пара была До да гнезда не свела От какой причины Нежданная смерть Аленушки пришла Так никто и не узнал. На том решили. По лебединам умерла наша Алёнушка. У них ведь известно, как ведётся. Один загиб, другому не жить. Так вот оно как. Дело-то было. Приплыл донской казак на родимую сторонку... На реку Часовую. Это присловие про Ермака и сложено. В прежние-то сказывают такое, часто случалось. Набродно на Дону было. Со всех сторон туда люди сбегались, кому дома не невмоготу пришлось. Ну, а этот из Чусовского городка был. Василием Тимофеевичем Олениным звали. А на Дону, да по Волге, он стал Ермак Тимофеевич. Здешние-то реки он с молодых годов знал. Ему, брат-вожака, не надо было. Сам первый вожак по речным дорогам был. И то, не в жизнь бы ему в сибирскую воду проход не найти, как бы лебеди не пособили. Куда потом эти лебеди улетели, сказать не умею. По нашим местам эту птицу сильно уважают. Кто ненароком лебедя подшибет, добра себе не жди. Беспременно. Нежданное горе тому человеку случится. А хуже того, коли оплошает охотник из старателей. Тому и вовсе свое земельное ремесло бросать надо. Потому удачи на золото после того не станет. Что хочешь, делай, а даже золотины в ковшике не увидишь. Испытанное дело. Да... Вот еще штука какая! У стариков велась. Ставили деревянных лебедей на воротах. А это в ту честь, что лебеди первые нашему русскому человеку земельное богатство в здешних краях показали. За это ими почет. И Василию Тимофеевичу с Аленушкой. чем-то «Малахитовая шкатулка» сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Ермаковой лебеди» читал народный артист России Сергей Гармаш. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троеновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.